Глава 59. Арест, как только приехал в Петербург вместе с Сашей Николаевичем, который остановился в гостинице, первым делом отправился в трактир в свое заветное заведение, даже не заглянув в дом титулярного советника Беспалова. В трактире он нашел много перемен. Во-первых, над бильярдом висела теперь новая лампа. Старую разбил пьяный купец, справлявший поминки по своему родителю. Из трех половых остался только один, из былых посетителей осталось мало, но зато явились новые. Один такой с видом завсегдатая, хиленький, худенький, сидел в темном углу бильярдной. «Ставь шары!» Аресту Беспалову скомандовал Арест, входя, и так испугал своим окриком состоявшего при бильярде мальчишку, что тот опрометью кинулся исполнять приказания. Арест нашел на стойке свой прежний кий, который был ему замечательно по руке, и, войдя в прежнюю атмосферу, огляделся, с кем бы сыграть поскорее – Но кроме Хиленького, сидевшего в углу, никого не было. Арест поморщился. Он не любил играть с неважными игроками, но ему очень хотелось попробовать свой удар на знакомом бильярде, и он сказал Хиленькому «Сыграем, что ли? Или на наличные?» Хиленький поднял голову, а Арест разинул рот и чуть было не выронил из рук Кия. «Да никак это ваше сиятельство, граф Савищев!» – воскликнул он, едва узнав в Хиленьком, потертом человечке прежнего молодого графа. «А вы, кажется, арест, палов, проговорил Савищев, неловко поворачиваясь. «Как это делают любители в театре, когда они в первый раз попадают на сцену?» «К вашим услугам, к вашим услугам», — расшаркался арест. «Ну что, сыграем?» Савищев вытянул шею и медленно потер руки. «Я, пожалуй, только...» «Что только?» «Нет, ничего, сыграем, если хотите». И Савищев, стараясь быть развязным, как бы всем своим существом, говоря, «Ну да, что ж такое, хочу, вот так и делаю» направился к стойке и взял первый попавшийся кей. «Нет, позвольте», – остановил его арест. «Деньги в лузу, мы играем на франк, то есть четвертак, пожалуйте сюда 25 копеек. Все равно я потом отдам», – небрежно уронил Савищев. Арест положил кей. «Нет, так ваше сиятельство не ходят. бильярдная игра – дело серьезное». Савищев передернулся и тотчас же спросил. «Да у вас у самих-то есть деньги?» «Сколько угодно!» — воскликнул Арест, вынув кошелек из кармана и постучал им о борт бильярда. Савищев вдруг быстро подошел к нему и, схватив его за рукав с беспокойной суетой, став вдруг очень похожим на мать свою, заговорил с загоревшимся взором. «Это она дает вам деньги? Скажите, пожалуйста, вы видели ее, да? Это она вам дает?» Арест прицелился на него взглядом, покачал головой и произнес. «Нет, он!» «Какой он?» — перебил его Савищев. «Я вас спрашиваю про Маню, про Марию». Арест протяжно свистнул и провел рукой по воздуху для обозначения дальности расстояния, а затем сказал, «Принчепеса возвысилась на такую ступень общественной лестницы, что нам не достать ее, хотя, правда, мы и сами теперь не то, что медведь в трубку наплевал, а до некоторой степени взысканы судьбой благодаря известному вам Саше Николаевичу». Савещев сжал губы. «А его дела поправились?» – спросил он с нескрываемой завистью. Арест пожал плечами и ответил, «Я в его дела не вхожу, больше потому, что он, правда, сам мне о них не сообщает». «Что же, — вы спросил Савещев, — состоите теперь при нем? То есть, позвольте, бутон мой, как это я состою? Мы с Сашей Николаевичем друзья, и он делится со мной всем, как бы я делился с ним, если бы у меня было, а у него нет. Круговая дворянская порука и только. Желаете, к примеру, выпить? Мой кошелек вашим услугам, хотите вина и фруктов?» Человек, крикнул он, принеси нам водки и соленых огурцов. При виде принесенной водки, совеще совсем ослабел, он с жадностью, дрожащей рукой, поднес полную рюмку к рту и медленно стал запрокидывать ее, как бы высасывая пьяную влагу, как это делают настоящие пьяницы. И этот бывший граф, еще полгода назад, завтракавший в ресторане, с наслаждением пил теперь водку в плохоньком трактире насчет ареста Беспалова, придаваясь этому занятию до тех пор, пока оба не дошли до бесчувствия.